На самом деле, она была из тех, кто не учитывает последствия. Алтина покраснела. «Ух...» «Вот почему вам нужен стратег». «Как ты это узнал?» «Конечно, я знал. Поэтому я пришел в этот мир». «Значит, вам известны и мои цели?» Лицо Алтины выражало беспокойство. Это был высший уровень секретности. Ань спожал плечами. «Я не слышал о них, но я могу предположить, какие они. Определенно, не поиск кого-то для игры в шахматы». Она вздохнула. Не было понятно, сделала ли она это от облегчения или разочарования. Это знания, связанные с магией? Даже если я объясню, ты, кто из этого мира, не поймешь. Все нормально. Моя цель заключается в освобождении граждан от тиранического правления. Для достижения этой цели я хочу стать императрицей. Не проблема. Хотя я не уверен, что твое становление императрицей освободит граждан. Айн сдержал свое обещание. Он избегал свободного использования наступательных заклинаний. Форт Сирк. Здесь базируется Бейлшмидтский пограничный полк под командованием Алтины. Тем не менее, это было номинальным званием командира. Так как всем полком руководил генерал Джером. 14 лет принцесса Алтина была просто украшением, что должно быть под охраной. Айнс повернул голову. Для меня не составит труда победить генерала Джерома. Но в таком случае остальным будет тяжело принять тебя как командующего. Да уж, легко. Может он выглядит так, но Сирджером очень силён. Действительно, его физические способности и боевой опыт близки к высшему пределу воина. Но я уверен, что без экипировки и предметов это даже нельзя будет назвать состязанием. Если обе стороны достигли высшего уровня, остальное будет зависеть от силы и эффектов усиливающих заклинаний. Снова магия? Он будет фактически безоружен, когда я буду полностью вооружен. Если я проиграю при таких обстоятельствах, то я больше не смогу соответствовать мастеру гильдии. У Айнза также было высокоуровневое пассивное умение, которое аннулировало физические атаки. Эта способность сводила на нет низкоуровневое оружие и магические атаки. Даже если пользователь обладал превосходными навыками, он не мог бы причинить вред Айнзу оружием этого мира. Его ментальная сила выглядит внушительно, «Очаровывающие заклинания будут немного... и время действия эффекта будет коротким. Давай используем магию поддержки». Хм? Айн встал и применил заклинание на Алтину. «Большая сила. Физическая защита повышена. Ускорение». Окруженное загадочным свечением, лицо Алтины выглядело обеспокоенным. «Эм, я думала, если дело в этом, я должна использовать свои собственные силы». С тех пор, как вы наняли меня, как своего стратега, и я ваш подчиненный, вы должны смотреть на мою магию, как на свою собственную. Алтина выглядела встревожена. Эм, все точно в порядке. Все будет хорошо. И учитывая огромную разницу в мастерстве, маловероятно, что другая сторона будет ранена. Как и предвидел Айнс, битва закончилась прежде, чем толпа успела изумиться. После усиления высокоуровневой магии Айнса, Алтина была на совершенно ином уровне силы. Лишь одним ударом она заставила Джерома страдать от боли. «Ух, как это могло произойти? Это невозможно для людей!» «Да, ты прав. Моя магия недоступна людям, но по определенным причинам я не могу использовать летальные заклинания на людях». На парадной площади перед фортом Сирк Айнс положил руку на победоносную Алтину и заявил «Я решил поддержать этого человека на пути к власти. Если есть солдаты, желающие помочь нам, то добро пожаловать. Если нет...» то, пожалуйста, покиньте форт. Не говори, что любой может уйти, если ему заблагорассудится, Айнс. Хм, но нет смысла удерживать людей, способных затронуть наше единство. В конце концов, пока воюющие силы заинтересованы, их число не имеет значения. Алтина высоко подняла свой меч. Так или иначе, я командующий этого пограничного полка. Кх, это бесполезно. С момента, как я проиграл, я признаю тебя, даже если ты победила, используя подозрительную магию. Внезапно колокол просигналил о вражеской атаке. Теми, кто атаковал Форт Сирк под прикрытием бури, были варвары. Они были немногочисленны, но они были профессионалами в скрытых атаках. Айнс поднялся на вершину крепостной стены. Алтина и Джером стояли рядом. Что мы должны предпринять? Мы не можем атаковать и сражаться на такой дистанции. Они обнаружили их слишком поздно. В результате варвары достигли стен и пускали в них стрелы. При помощи магии Айнза стрелы отражались невидимой стеной, что создавало безопасную область. Джером фыркнул. «Хм, не мог бы ты сделать что-нибудь своей подозрительной магией?» «Могу ли я?» «Ну, если так и продолжится, мы потеряем много солдат, но я хотела бы избежать убийств варваров». Безропотно сказала Алтина. Джером несчастно ответил. «Нонсенс! Мы должны убить всех варваров!» С тех пор, как Айнз стал подчиненным принцессы, то, что говорила Алтина, имело высший приоритет. С группой варвара в качестве цели. «Тогда я буду избегать их убийств». «Гравитационная граница». В пределах установленных границ он сотряс землю толчком, как от землетрясения. Они, вероятно, никогда не знали о землетрясениях, и это привело к хаосу. Они носились туда-сюда небольшими группами. Джерами и солдаты смеялись, видя это, но Алтина выглядела встревоженной. «Это нормально для нас делать это». Отлично. Что дальше? Когда они услышали о могущественном стратеге, нанятом Алтиной, имперская столица послала им приказ атаковать форт Волкс. И хотя Айнзу было бы быстрее пойти в одиночку, инспектор также увязался, поэтому им пришлось взять с собой половину подразделения для экспедиции. Она вздохнула, увидев крутые скалы и оружейные платформы. Тяжело будет атаковать форт. Он оправдывает имя неуязвимой крепости Волкс, хотя я услышал об этом от Джерма всего лишь вчера. Если разрушить это не проблема, то лишь одно. Если ты поступишь так, то разве это не приведет к огромным потерям? Хм, и нам нужно будет использовать форт как базу после захвата. Тогда давай войдем туда нормально. Я подниму флаг над оружейной платформой часом позже. И тогда атакуй. За эту атаку форт будет завоеван. Подожди, я, я тоже пойду. «Ну, ничего страшного в том, чтобы взять с собой еще одного человека. Я применю магию отражения физических атак высокого уровня». После того, как Айнс закончил произносить заклинание, тело Алтины окутало белым светом. Затем он слегка взмахнул рукой. «Врата!» Они внезапно очутились в офисе командующего фортом Волкс. Их собрание, где обсуждались необходимые меры против наступления Белгарии, было в самом разгаре. Вспыльчивый молодой рыцарь Зачмейстер выхватил меч – «Кто ты?» – он крикнул и сделал выпад мечом перед собой. Он попал по телу Айнза, что заставило Алтину скрикнуть. Даже клинок, изготовленный по последней технологии, не имел магических эффектов. Естественно, урон был аннулирован. Это было необходимо для того, чтобы сражаться с низкоуровневыми противниками, не убивая их. «Что ж, я могу сделать лишь это, под такими ограничениями». Айнз использовал заклинание «Затвердевание» для превращения Зачмейстера в статую. Вражеские штабисты вскрикнули. Среди них был пожилой человек в форме, который стоял, обираясь на стальную трость. Его волосы посидели, но взгляд остался острым. «Я командующий форта Волкс из княжества Варден. Я командующий Белшмитского пограничного полка из Белгарии. Мари Кватре Аргентина. Хм, я слышал отчеты о том, что Белгария наняла короля демонов, но отклонил их как шуточные. Так это правда». «Я не король демонов, я просто немного сведущ в магии». Алтина подняла свой меч. И, конечно же, из-за бафов от всех заклинаний поддержки она с легкостью победила. Остатки солдат были поражены массовым параличом Айнза и не могли пошевелиться. Они взяли форт Волкс намного раньше, чем ожидали. Айнз достал жезл со странной аурой из своей мантии. «Куда дальше?» «Нет, сражение в мелких стычках наскучило. Давай сразу разрушим имперскую столицу». «Хм?» «Но первая армия – это…» «Первая армия или вторая?» «Они не составят проблем для меня. Ну, давайте». После падения столицы империи, Болгария, Алтина стала новой императрицей. Будь то дворяне, простолюдины и даже иностранные государства, все боялись новой императрицы, которая получила силу короля демонов. «Ух, ты не можешь, Алтина!» Регис закричал и поднял свою голову. Девушка ударила по голове своей рукой. «Ты единственный, кто не может!» «Если хочешь спать, ложись в постель, ты можешь простудиться!» Похоже, что Ригис уснул, читая книгу. Из-за того, что он спал в причудливой позе, у него разболелась спина. ха у меня был странный сон!» «Ты в порядке? Мы уезжаем в столицу завтра, верно?» «Ах, я уже все подготовил. Но это не могло быть так просто. В столице на них свалятся все возможные проблемы. Но похоже, что могущественное существо, которое могло решить все их проблемы магией, не появилось. И хотя он был разочарован, но в то же время чувствовал облегчение. Алтина надела свое пальто, криво улыбаясь. «О чем был твой сон?» «Казалось, это сон о том, как ты становишься императрицей с помощью магии короля демонов». «Ха, звучит интересно. Чего магия смогла достичь?» Алтина сказала это, предложив ему стакан теплого молока. Регис взял стакан и показал книгу в черном переплете, которую он дочитал недавно». Она достаточно могущественная, чтобы изменить мир. Эта книга называется «Оверлорд». Написана автором Алтины Юкия Мурасаки.